Рыба и морепродукты. Правила выбора. При выборе рыбы не работают правила, применимые к выбору мяса, когда свежее всегда предпочтительнее заморозки. Если вы не живете в промысловом районе, где на прилавке попадает свежевыловленная рыба, лучше отдать предпочтение рыбе замороженной. То же касается и других даров моря. Правильная заморозка – наилучший способ сохранить рыбу при транспортировке. Также следует понимать, что глубокая заморозка служит гарантией отсутствия гельминтов. И если я еще могу поверить в свежего балтийского лосося на прилавках в таком городе, как Петербург, то в Чилийского или Дальневосточного уже нет. Свежая рыба может быть живой, продается в садках или аквариумах, уснувшей, охлажденный. Первый и второй вариант стоит выбирать, ориентируясь на прозрачность слизи, которой покрыта рыба, а также отсутствие пятен, язв, мутности в глазах и специфического неприятного запаха. На ощупь рыба должна быть упругой, а чешуя плотно прилегать к тушке и блестеть. Что касается охлажденной рыбы, то есть очень важная деталь, на которую стоит обратить внимание помимо пятен и мутных глаз. Это жабры. Жабры – основной идентификатор свежести рыбы, вне зависимости от ее породы и места происхождения. У свежей рыбы жабры имеют яркий розовый желтоватый или красный цвет. Тусклый, серый или коричневый оттенок жабр свидетельствует о наступлении фазы второй свежести. Если вы хотите быть уверены в качестве купленной свежей рыбы, то лучше выбирать на прилавке непотрошенную и необезглавленную тушку. Кстати, в обычной рыбной лавке вам почистят уже выбранную рыбу и даже филируют ее или разделают на стейки за умеренные деньги. Но потрошенная рыба – это еще полбеды, А вот вариант, когда голова осталась на месте, а жабры почему-то удалены, говорит только о том, что жабры были слишком красноречивы. Никакого другого мотива избавления от них у продавца нет и быть не может. Филе, разделанные стейки и прочие рыбные полуфабрикаты стоит покупать только у проверенных продавцов. Далее мне хотелось бы развенчать миф о безопасности морской рыбы по сравнению с речной. Мол, морскую рыбу можно есть сырой потому что она не подвержена гельминтозам. Это не так. Возможно, этот миф связан с тем, что морская рыба чаще всего попадает на наши столы, пройдя стадию глубокой заморозки, что действительно служит профилактикой и даже избавлением от гельминтов. Опасна в этом смысле и морская рыба слабой соли, длительная просолка от двух недель уже допустима. Если вам все же не терпится получить рыбу быстрой и сухой засолки, Но при этом вы побаиваетесь недостаточности такой обработки, то можно предварительно подвергнуть рыбу глубокой заморозке. Правила разделки рыбы. Возвращаясь к вопросу заморозки, разделывать чуть подмороженную рыбу гораздо легче и чище. Стоит помнить, что, как и мясо, разделанная рыба не нуждается в длительном контакте с водой. Мыть стоит цельную тушку до разделки. Но не стоит оставлять рыбу для разморозки под проточной водой, или чистить ее, погрузив воду. Вспарывать брюхо рыбы с целью удаления внутренностей следует крайне осторожно, а лучше вообще не вспарывать, а отрезать голову и удалять внутренности, не вспарывая брюшную полость. Внутренние органы отделены от основной плоти специальной защитной пленкой, которую очень желательно не повредить, чтобы не допустить разлития желчи. Поэтому вспарывать брюхо, если на это есть необходимость, стоит не от головы к хвосту, а наоборот И очень аккуратно. Самый простой способ филировать рыбу такой. Очистить ее от чешуи. Чистить следует против чешуи, то есть от хвоста к голове. Можно воспользоваться и специальными ножами, и обыкновенной мелкой теркой. Отрезать голову через образовавшееся отверстие, аккуратно вынуть внутренности. Срезать верхний спинной плавник. Сделать надрез по всей длине спинки и вынуть хребет. Это позволяет по максимуму избавиться от костей, в том числе и мелких. Отличие. Разделка бабочкой обеспечивает более равномерную прожарку. Кроме того, в случае бабочки хребтовая кость уже удалена. Но в принципе способ разделки зависит от формы и размера рыбы, а также от выбранного вами варианта ее приготовления. Правила варки рыбы и рыбных бульонов. Тут очень важен вопрос. Хотите ли вы получить вареную рыбу, как отдельное блюдо, или сварить рыбный бульон, и далее рыбный суп или уху? Если вы хотите получить просто отварную рыбу, то не стоит ее варить в большом количестве воды. Лучше припускать или готовить на пару. Бурное кипение и большое количество воды просто разрушат нежную рыбную плоть. Припускать рыбу можно не только в воде или в соусе, но также и на подушке из овощей. Например, на толстых кольцах лука или картофеля, на стеблях сельдерея или пария. При готовке на пару желательно выбирать не филе, а куски с кожей и на кости. Иначе рыба может оказаться суховата. Однако филе тоже можно готовить на пару, завернув его в фольгу или тонкий армянский лаваш. Что же касается рыбного бульона, то его надо варить отдельно от тех кусков рыбы, которым надлежит сыграть роль гарнира в супе или ухе. И тут в дело идут как раз малосъедобные части тушки. Для бульона годятся рыбные головы с удаленными жабрами, плавники, хвост, хребет. Варится рыбный бульон. При тихом кипении для вкуса и аромата можно добавлять белые и красные коренья, лук и морковь, перец горошком, душистый, черный или белый. Время готовности около часа. Готовый бульон обязательно процеживается, после чего в него добавляются остальные ингредиенты – подготовленная крупа или овощи. А вот ломтики филированной сырой рыбы добавляются в самом конце, за 5 минут до готовности, потому что рыба варится куда быстрее, чем картофель или крупа. Есть варианты двойной или даже тройной ухи, когда всякая речная мелочь пескари, ерши, карасики и прочая плотва, лишенная жабры внутренностей, но с чешуей и головой, вываривается в крошево в бульоне, который процеживается и на его основе уже варится уха. Запеченная рыба один из самых распространенных способов готовки рыбы. Причем запекать ее можно как целиком, так и выпотрошенной и обезглавленной тушкой и порционными кусками. Степень готовности стоит определять по легкости отделения рыбной плоти от костей или шкурки от плоти. При запекании некрупной порционной рыбки с овощами, например, с картофелем, надо понимать, что рыба готовится гораздо быстрее, потому картофель должен быть или заранее подготовлен, отварен, или мелко нарезан кубиками или полупрозрачными ломтиками. В принципе, времени, достаточного для запекания даже крупных, но очищенных экземпляров, Требуется не более получаса, а в среднем достаточно 20-25 минут. Запекать рыбу можно на овощной подушке, можно фаршировать брюхо ароматными травами или кореньями. Если вы планируете рыбу запекать, то чешую удалять не обязательно. Она послужит защитным панцирем для сохранения сочности при запекании, а потом будет удалена вместе со шкуркой и соляной коркой. Можно рыбу вовсе не чистить и не потрошить, а натереть ее крупной солью и запечь. А все лишнее удалить уже после готовности. Так она в полной мере сохранит сок, аромат и питательные качества. Кстати, запекать можно рыбу, не размораживая ее до комнатной температуры, что существенно экономит время. Существует интересная технология длительного запекания особо костлявой рыбы в кислой среде. Можно поэкспериментировать с представителями семейства карповых, но классический рецепт подразумевает леща. Средних размеров лещ укладывается на горку квашеной капусты, но не просто сверху, а слегка притапливается. Потом лещ долго-долго, полтора-два часа, томится при невысокой температуре, от 120 до 140 градусов, в духовом шкафу. В результате воздействия кислоты крупные кости становятся мягкими и эластичными, а мелкие растворяются вовсе. Запекать рыбу цельной тушкой можно в соляной корке, в фольге и даже в тесте. Вариант дрожжевых пирогов с крупными кусками рыбы, типа растягаев или закрытых пирожков, хорош тем, что рыба, в отличие от мяса, не требует дополнительной термообработки или измельчения. Время готовности у рыбы меньше, чем у теста, поэтому начинка точно не окажется сырой. Порционными кусками рыбу запекают или в собственном соку, или в соусе. Гарнир готовят отдельно. Мелкими ломтиками рыбу можно запекать и в омлете. Рыбу, в отличие от мяса, можно начинать готовить, не дожидаясь ее полной разморозки, а разделывать ее даже лучше в охлажденном состоянии. Но вот размораживать ее в воде или держать в воде разделанную точно не стоит. Жареная рыба. Если вы собираетесь жарить рыбу, то от ее размера и формы зависит способ нарезки. Мелкая или плоская рыба и вовсе не нуждаются в разделке, кроме потрошения и удаления головы или жабр. Круглую или вертинообразную рыбу нарезают шайбами поперек хребта, не вынимая его. Крупную рыбу филируют на две половинки, вынимая хребет, после чего уже делят на порционные куски. Для жарки рыбу следует почистить от чешуи, но не снимать шкуру, которая поможет сохранить кусок целым. Для сохранения целостности, а также сочности, рыбу рекомендуется панировать перед жаркой. Варианты панировки. Простая смесь пшеничной муки и соли. Панировочные сухари, что чаще подразумевает вариант тройной панировки. Мука, льезон, сухари, льезон, сухари. Кляр, причем кляр, тесто для панировки, можно делать и на воде, и на молоке, и даже на пиве, по желанию. Без панировки для готовки рыбы предпочтительнее приготовление на гриле, потому что там температура гораздо выше и время готовности меньше. Но если хочется все же получить жареный стейк семги или другой рыбы, Без избыточных манипуляций и без дополнительных калорий в виде муки и сухарей, а грилем ваша духовка не оборудована, то стоит хотя бы озаботиться наличием сковородки гриль с рифленой поверхностью. Для мелких экземпляров или для плоских порционных кусков вполне достаточно пятиминутной обжарки с каждой стороны. Но для крупной плотной рыбы, особенно на кости, требуется более длительная термообработка. Возможно, доведение до готовности обжаренной рыбы под крышкой или в духовом шкафу. Следует помнить, что рыба, хоть и требует меньше времени для готовности, чем мясо, должна быть доведена до полной готовности. Температура для жарки панировочных изделий 150-160 градусов. При более высокой панировка начнет гореть. На гриле около 200. Рубленные изделия из рыбы. Рыбные котлеты, битки, пельмени, паштеты, суфле – не пользуются большой популярностью, если речь идет о магазинах, полуфабрикатах или общепите. Но на домашней кухне, когда вы уверены в качестве сырья, можно смело экспериментировать как с щучьими котлетами, так и с фаршированной щукой. Карп и судак могут быть нафаршированы, например, лососиной, а лосось может быть нафарширован судаком. Есть один небольшой секрет, который в значительной степени облегчает работу с рубленными рыбными изделиями. Имейте в виду, что мясорубка, как механическая, так и электрическая, не в состоянии порубить рыбные кости, а значит, они все не проходят решетку и не попадают в котлетную массу. Это самый простой способ избавления от рыбных костей. Что касается фаршированной рыбы, то рецептов и вариантов существует множество, но самый главный вопрос, который невозможно обойти, это правильное снятие шкуры в неповрежденном виде. Сначала рыбу надо тщательно очистить от чешуи, избегая нарушения целостности шкурки. Голову рыбе все же придется отрезать. Или надрезать, если вам важен цельный вид. Удалить жабры, удалить через надрез головы внутренности, а потом маленьким ножом, аккуратно подрезая изнутри мяса у плавников, снять шкуру, выворачивая ее наизнанку, как чулок. Главное не стараться чисто срезать плавники, пожертвуйте парой граммов мяса. Но помните, плавники – Это главные крепления. Если вы их обойдете, то другого риска порвать шкуру нет. Далее пропускаем рыбу через мясорубку. Добавляем хлеб, лук, молоко или другие ингредиенты согласно рецепту и фаршируем получившейся массой рыбную шкурку. Рубленные изделия из рыбы для жарки стоит панировать так же, как и цельные куски рыбы, но их можно готовить и на плите, и в духовке. Если же речь идет о фаршированной рыбе, то ее готовят в духовке, в бульоне или соусе. Хотя есть варианты, когда уже нафаршированная тушка режется на порционные куски и припускается на плите в бульоне. Засолка и маринование рыбы. Есть три способа засолки рыбы. Сухим способом в тузлуке и в рассоле. Речь идет именно о морской, океанической рыбе, желательно еще и подмороженной. Речная же рыба требует более глубокой обработки. Ее тоже солят, но впоследствии еще и провяливают или коптят. Крепость рассола бывает трех градаций. Сухая засолка 15 – 15-20% к массе рыбы. Готовность – 3 часа. Подходит для сиговых и лососевых пород. Тузлук – 5-10% к массе рыбы. Готовность от 3 суток. Подходит для рыб, которые далее планируется вялить или коптить. Различная вобла, плотва, лещи, чехонь. Холодный рассол. 10-15% к воде. Готовность от 3 суток. Подходит для рыб, которые планируются в дальнейшем мариновать. Горячий рассол. 15-20% к воде. Готовность от 3 часов. Подходит для сиговых и лососевых пород. Быстрая сухая засолка подходит для лососевых пород, а также для сиговых. Не бойтесь пересыпать соли, жирный лосось не возьмет лишнюю. Для засолки годится только соль крупного помола, желательно не йодированная. Также к соли можно добавлять сахар. Он немного смягчит вкус и заодно задержит излишнюю воду. Тогда рыба не даст слишком много сока, а сохранит его. Помимо сахара можно добавлять свежую зелень – укроп, петрушку, эстрагон, сельдерей. Но немного. Разноцветный перец грубого помола или лучше перец розэ сухие травы. Технология очень простая. Рыбу разделать, удалить голову и внутренности. Чешую можно оставить. Натереть солью, с добавками или без, со всех сторон. Завернуть в чистую ткань или в пергаментную бумагу. Все. Можно убрать в холодильник или оставить при комнатной температуре. На жаре оставлять не стоит. Время готовности от 3 часов. Степень готовности определяется так же, как и при термообработке. По легкости отделения шкуры и костей. Действительно, просоленная рыба чистится от костей гораздо проще, чем сырая, поэтому ее и не стоит филировать до засолки. Срок хранения рыбы посоленной сухим способом довольно краток. Желательно ее употребить в пищу за трое суток, максимум до пяти дней. Но уже засоленную рыбу можно заморозить в ткани или в бумаге, но не в полиэтилене впрок. С малосольной рыбой можно делать салаты, холодные горячие закуски и даже печь с ней пироги. Более надежный вариант для заготовки рыбы – это засолка в тузлуке. Когда рыба солится таким же сухим способом, но без добавления сахара, довольно обильно, не заворачивается в ткань или бумагу, а складывается в кастрюлю или банку. После этого сверху на рыбу кладется гнет. Под воздействием гнета из рыбы выделяется сок, образуя вместе с солью тот самый тузлук, который должен покрывать всю рыбу. Время готовности от трех суток. Если тузлук становится мутным, его надо слить. Но и срок годности увеличивается. Просоленная рыба в тузлуке, к которому при желании можно добавить растительное масло, хранится до 10-15 дней. Для такого способа подходит некрупная рыба, килька, хамса и прочее, размеры которой позволяют солить ее целиком. Рассол для рыбы можно делать горячим, а можно холодным. В холодном рыба будет просаливаться дольше, от трех дней но лучше сохранит питательные и вкусовые качества. Горячий рассол, особенно для рыбы, нарезанной небольшими кусочками, делает блюдо готовым уже к моменту своего остывания. Концентрацию соли выбирайте по своему вкусу, понимая, что чем крепче рассол, тем дольше срок хранения соленой рыбы. Есть один маленький секрет, который может удивить кажущейся несочетаемостью ингредиентов. Если вы пересолили рыбу до жесткости, то ее можно час-другой выдержать в молоке, которая нейтрализует избыточную соль и сделает вашу рыбу мягче и нежнее. Если к рассолу добавлять кислоту, уксус, лимон, вино, томат, то мы получим уже не соленую, а маринованную рыбу. К маринаду можно добавлять перец горошком, семена тмина, кориандра или горчицы, чеснок, гвоздику, лавровый лист. Мариновать можно и без рассола, например, в вине, а также в шампанском или даже коньяке. Но лучше это делать уже с рыбой слабой соли. То есть сначала посолить ее сухим способом, а потом уже замариновать в маринаде или соусе по вкусу, со свежими травами или специями. Заморозка рыбы. В случае с рыбой заморозка является не только способом хранения сырого или готового продукта, но и одним из вариантов приготовления. Всем известны такие блюда, как строганино или карпаччо, и то и другое существует и как блюдо из мяса, но мы сейчас говорим про рыбу. Технология обоих блюд довольно схожа. Разделанная филе рыбы замораживается, а потом нарезается тонкими полупрозрачными лепестками и подается небольшими порциями, потому что рыбу надо успеть съесть, прежде чем она растает. В качестве приправ используется или просто смесь соли и черного перца, в случае строганины, или различные соусы, приправы, маринады, в случае карпаччо. Такие блюда из заморозки готовятся, как и рыба слабой соли, преимущественно из лососевых или сиговых пород. Что же касается заморозки как способа хранения, то тут стоит соблюдать несложные правила – замораживать рыбу сухой и чистой, избегая образования избыточной наледи. Как и с мясом, лучше использовать технологию шоковой заморозки – быстрое замораживание при сильных минусовых температурах, а в дальнейшем хранить при более слабом минусе. Морепродукты – это не самый популярный продукт для наших широт если речь не идет о морском побережье. И чаще всего на прилавке магазинов морепродукты попадают в замороженном, а иногда уже и в обработанном виде. Так, например, креветки, которые имеют розовый цвет, уже прошли термообработку. Это вареные креветки. Их не надо варить второй раз. И уж тем более тратить на их отвар укроп, лавровый лист, перец и прочие приправы. Они уже ничего из этого бульона не возьмут, не впитают, только отдадут еще немного своего сока и потеряют в массе. Представьте для аналогии вареные сосиски. Они уже готовы для употребления. Их не надо варить. Ни полчаса, ни пять минут. Их надо просто разогреть. Можно в соусе, но не в бульоне же. Варено-мороженые креветки надо просто разморозить, как рыбу или мясо, на нижней полке холодильника в течение нескольких часов. Для быстрого размораживания их можно кинуть на пару минут в кипяток. Вот только не надо их варить, иначе они приобретут резиновую консистенцию и станут безвкусными. Сырые креветки, которые встречаются на прилавках наших магазинов, чаще всего имеют серо-зеленоватый окрас. Их можно варить, жарить, запекать, предварительно не размораживая. Мидии, которые продаются в раковинах, надо варить до полного открытия раковин, 8-10 минут, добавляя специи, соль, вино и прочее. Перед отвариванием раковины следует тщательно промыть, безжалостно выбраковывая уже открытые. Очищенные мидии можно варить, жарить, запекать, используя их как основу для горячих блюд, например, для пасты, для кокелей, жульенов или для салатов, как холодных, так и теплых. Еще один популярный вариант морской джимности – это кальмар, который чаще всего попадает в салат под майонезом, но может быть использован как вариант горячей закуски, жареной кольцами в кляре, например, или в виде фаршированной тушки. При выборе замороженных кальмаров стоит обращать внимание как на цвет мяса, он должен быть белым, так и на цвет верхней пленки. Она может иметь оттенок в гамме от нежно-розового до темно-фиолетового. Перед готовкой кальмары стоит бланшировать или просто ошпарить, тогда пленка легко снимется с тушки. Если вы хотите отварить кальмары, например, для салата, то закладывать их стоит уже размороженными и очищенными в горячую подсоленную воду и варить не более трех минут. Если их переварить, они станут жесткими. Также кальмаров фаршируют рисом с овощами и запекают в духовке. Из них делают рубленые котлеты и много других блюд. Уха по-фински. 10 порций. Красная рыба, форель или лосось цельной тушкой. 2-2,5 кг, Сливки 20% жирности, 500 мл, Лук-порей 150 граммов. Вода 3 литра. Соль, белый перец по вкусу. Опционально картофель, примерно 300 граммов. Разделать рыбу, вырезав жабры и отрезав голову. Выпотрошить и филировать, чтобы получились две чистые полоски рыбы. Без кожи, костей и плавников. Филе пока отложить в сторону, а из всего остального, исключив жабры, сварить бульон. Воды берем запасом, учитывая процент выкипания. Бульон варим час-полтора и потом тщательно его процеживаем, лучше два раза. Снова ставим уже чистый бульон на огонь. Если вы хотите добавить в уху картофель, это надо сделать прямо сейчас и проварить картофель 10 минут, после чего добавить рыбное филе, нарезанное ломтиками, примерно 3 см. Белую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами, припустив его в сливках до полупрозрачного состояния. Добавить лук со сливками к ухе, довести до кипения, добавить соль, перец по вкусу, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться минут 10-15. Запеченная целиком форель, 1-2 порции. Некрупная форель, до 1 кг, 1 штука. Лук, 100-150 граммов. Соль, крупная морская, 10-15 граммов. Зелень свежая, укроп, петрушка, тимьян, 20 граммов. Масло растительное, 10-15 мл. Надрезать голову форели снизу, но не отрезать ее целиком. Вырезать ножницами жабры, вынуть внутренности, не разрезая брюха. Натереть рыбу крупной солью, изнутри и снаружи. Нафаршировать брюшную полость свежими травами, прямо веточками. Репчатый лук нарезать кольцами, уложить на дно формы для запекания, сверху выложить форель, сбрызнуть маслом и отправить запекаться при температуре 170-180 градусов 20-25 минут. При подаче гарнировать зеленым салатом, ломтиком лимона, отварным или запеченным картофелем. Щучьи котлеты. 5-6 порций. Тушка щуки – 1,5 кг, пшеничный хлеб, замоченный в молоке – 150 г, лук репчатый – 150 г, сало – 200 г, яйцо – 2 штуки, молоко – 100 г, панировочные сухари – 100 г, мука пшеничная – 50 г, соль – 20 г, перец белый или черный – 10 г, масло растительное для обжарки – 30 мл, для фритюра – 1 литр. Щучью тушку разделать удалив голову, внутренности и кожу с плавниками. Если щука достаточно крупная, старая, и имеет специфический запах тины, то уже разделанную рыбу можно сбрызнуть лимонным соком или слабым раствором уксуса. Разделать рыбью тушку на небольшие куски, не заботясь об удалении мелких косточек, но удалив хребет. Пропустить рыбу через мясорубку, добавляя хлеб, сало и лук. К котлетной массе добавить соль и перец, как следует вымесить и выбить. Теперь приступаем к тройной панировке. Вам понадобится три миски с мукой, с льезоном и с сухарями. Для льезона смешайте яйца с молоком до однородного состояния. Сформировать котлеты примерно по 100-120 граммов. Рыбные котлеты обычно лепят более удлиненные, чем мясные. Но в этом случае форма не имеет большого значения. Каждую котлетку сначала обвалять в муке, потом обмакнуть в льезон. Мука поможет льезону лучше схватиться, не стечь а потом уже обвалять в сухарях со всех сторон, после чего еще раз обмакнуть в льезон и опять в сухари. Обжарить на сковородке на среднем огне или во фритюрнице до золотистой сухарной корочки со всех сторон, а потом довести до готовности в духовке минут 20 при температуре 150 градусов. При подаче гарнировать отварным картофелем, ломтиком лимона и свежей петрушкой. Жареная корюшка. 5-6 порций. Корюшка свежая 1,5 кг. Соль – 30 граммов, мука пшеничная – 150 граммов. Жареная корюшка – очень популярное сезонное блюдо в северо-западном регионе. Такая примета петербургской весны, когда корюшка массово идет на нерест. Рыбка эта мелкая, 12-15 сантиметров в среднем, без чешуи, готовится быстро и просто. В свежем виде пахнет свежими же огурцами, откуда имеет второе название – огуричник. Есть два варианта обжарки корюшки – в потрошенном варианте и нет. Во втором случае обжаривать ее надо очень аккуратно, стараясь не повредить внешнюю оболочку. От головы и внутренностей в таком случае избавляются уже в тарелке. Но это вариант для особых любителей. Обычно корешку все же потрошат. Это очень просто. Голова отрезается сверху от спины, и вслед за ней просто вытягиваются все внутренности. Если попадается икра, ее можно вернуть обратно, в освободившуюся брюшную полость. В миске смешать соль и муку и как следует запанировать в этой смеси рыбу, только не заранее, буквально перед закладкой на сковородку. Нагреть в сковородке растительное масло и выложить туда рыбу, причем довольно плотно, для этого стоит укладывать ее балетом, голова-хвост, и даже еще чуть-чуть плотнее, обжарить с одной стороны и перевернуть всю рыбу одним пластом на другую сторону. Время обжарки на среднем огне 3-4 минуты, и корюшка готова. Обычно эта рыбка выступает как моноблюдо и не требует отдельных гарниров, разве что салата и свежих овощей. Стерлядь, припущенная в шампанском, 5-6 порций. Филе стерлядя 1 кг, шампанское, как вариант, другое сухое белое вино или просто сухое белое, одна бутылка. Лимон 100 г, примерно половина крупного лимона или один средний. Сливочное масло 70 г, соль 15-20 г. Филе стерлиди должно быть очищено и от костей, и от кожи, нарезано крупными ломтями. Выложить филе в кастрюлю или сотейник в один ряд. Выдавить лимонный сок или нарезать ломтиками цельный лимон, удалив из него косточки. Рыбу залить шампанским так, чтобы оно покрывало куски рыбы не более чем наполовину. Добавить сливочное масло, соль, накрыть плотной крышкой и готовить на небольшом огне примерно 15 минут. Подавать в глубоких тарелках, вместе с образовавшимся соусом. Роль мопсы из селёдки слабой соли. 5-6 порций. Филе сельди слабой соли 1 кг. Морковь 100 г. Репчатый лук или лук-порей 100 г. Винный белый уксус 200 мл. Вода 1 л. Соль 5-7 г. Сахар 20 г. Каперсы 50 г. Ягоды можжевельника 10 г. Черный перец горошком – 10 граммов. Рольмопсы – это рулеты из селедочного филе, фаршированные различными овощами, а затем замаринованные. Готовятся они за 2-3 дня до подачи, но могут храниться и дольше. Филировать селедку слабой соли или взять уже готовое филе, но не маринованное, без кожи. Слишком крупные пласты филе можно поделить пополам, но длина должна быть достаточной для закручивания рулета. При помощи пинцета вынуть даже самые мелкие косточки и слегка отбить, можно просто ребром ладони. Морковь и лук нашинковать тонкой соломкой, залить горячей водой, добавить уксус, соль и сахар, довести до кипения. Шумовкой вынуть коренья и добавить в маринад перец, ягоды можжевельника, еще раз довести до кипения и снять с огня. Коренья и каперсы выложить на широкий край филе, завернуть рулетом и закрепить деревянными зубочистками. Рулетики сложить в стеклянную посуду и залить маринадом. К можно добавлять также маринованные огурцы, свежую или маринованную сладкую паприку, ломтики лимона. В маринад можно положить гвоздику, лимон и другие приправы по вкусу. Подается как самостоятельная холодная закуска. Малосольный сик. 5-6 порций. Тушка сига около 1 килограмма, крупная соль 50 граммов, сахар 50 граммов, укроп 20 граммов, чеснок 2 зубчика, белое вино 50 граммов. У сига отрезать голову жабрами, удалить внутренности и плавники. Сделать неглубокий надрез по всей линии спины вдоль хребта, мелко порубить укроп с чесноком. Смешать соль, сахар и вино до состояния кашицы и натереть ей рыбку со всех сторон, изнутри и снаружи. Мелко рубленный укроп с чесноком заправляем в рыбное брюшко. Заворачиваем плотно-плотно рыбу в льняную ткань или в пергаментную бумагу. Убираем в холодильник. Время готовности от 3 часов. Время хранения до 5 суток. Перед подачей тушку надо разрезать со спины на две части. Хребет удалить, укроп с чесноком выкинуть, кожу не снимать. Нарезать рыбу тонкими косыми пластами, отделяя их от кожи. Подается, как холодная закуска, с ржаными кренками, отварными яйцами и зеленым луком. Кефально-овощной подушки. 5-6 порций. Тушка кефали 1,5 кг. Картофель 200 г. Лук 200 г. Морковь 200 г. Репа 200 г. Корневой сельдерей 200 г. Айва 200 г. Свежий тимьян 20 г. Соль крупная 100-150 г. У рыбы отрезать голову жабрами, выпотрошить брюшко, почистить чешую, натереть крупной солью всю тушку изнутри и снаружи и дать немного полежать, пока занимаетесь обработкой овощей. Коренье почистить от кожуры и нарезать круглыми ломтиками толщиной 5 мм. Морковь резать наискосок, длинными округлыми ломтиками. Разложить овощи и айву по всей форме для запекания в несколько слоев, чередуя их произвольно, Сверху положить кефаль и веточку тимьяна. Запекать при температуре 150-160 градусов около 30-40 минут. Сервировать рыбу вместе с овощами.